Мужественный старец уткнулся изуродованным войной лицом в плечо великого магистра, чтобы скрыть слезы. — Мужайся, брат мой, мужайся, — сказал великий магистр, сжимая его в объятиях. — Мужайтесь, братья мои, — повторил он, обнимая по очереди двух остальных своих сотоварищей. Каждый при виде другого мог судить о своем собственном состоянии. Кузником приблизился тюремщик. — Вас могут расковать, мессиры? — сказал он. Великий магистр поднял руки усталым и покорным жестом. — У меня нет ни одного денье, — ответил он. — Ибо при каждом выходе из тюрьмы тамплиеры, для того чтобы с них сняли или на них надели цепи, на тюремном языке «расковали» или «заковали», Должны были отдать один денье из тех двенадцати, что отпускала им казна для уплаты за скудную несъедобную пищу, за солому для ложа и за стирку белья. Еще одна насмешка. Еще одно проявление жестокости со стороны Ногаре. Ведь тамплиеры находились под следствием, им еще не вынесли обвинительного приговора. Они имели право на бесплатное содержание. Двенадцать денье, когда кусок мяса стоил все сорок. Другими словами, четыре дня в неделю они сидели вовсе без пищи, спали на голых камнях и гнили в грязи. Приор Нормандии вынул из старого кожаного кошелька, висевшего у пояса, два последних денье и швырнул монеты на землю один денье за расковку его самого один за великого магистра брат мой протестующий воскликнул Жак де Моле "на что мне они теперь" ответил Шарне "не отказывайтесь, брат мой тут даже никакой моей заслуги нет" каждый удар молотка разбивавшего их цепи болью отдавался в старых костях но еще сильнее болело сердце, куда, казалось, прихлынула вся кровь. — На сей раз нам конец, — пробормотал Моле. Он думал о том, какой смерти их предадут, и суждено ли им испытать еще неизведанные пытки. — Но нас ведь расковали, кто знает, может быть, это и добрый знак, — возразил генеральный досмотрщик, разминая вспухшие от водянки руки. А вдруг папа решил нас помиловать? Во рту у него оставалось только два передних зуба, и при разговоре он пришепетывал. От долгого пребывания в темнице разум его помутился, старик впадал в детство. Великий магистр пожал плечами и молча указал на лучников, выстроившихся вокруг повозки. — Приготовимся к смерти, братья мои, — сказал он. — Вы только посмотрите... «Что они со мной сделали?» — воскликнул досмотрщик. Он засучил рукав, обнажив изуродованную руку. «Всех нас пытали», — ответил великий магистр. Каждый раз, когда при нем заговаривали о пытках, он в смущении опускал глаза. Ведь он не выдержал, дал ложные показания и не мог простить себе своей слабости. Он не отрывал глаз от огромной крепости, которая была когда-то его гнездовьем, символом его могущества. В последний раз, — подумалось ему, — в последний раз глядел он на эту каменную громаду, на ее башенку, церковь, в последний раз обнимал взглядом ее дворцы, дома, дворы и сады. Настоящая крепость в самом сердце Парижа. Здесь в течение двух веков жили, творили молитвы и суд, тамплиеры. Здесь находили они ночлег. Здесь обсуждали планы дальних походов. Здесь в этой башенке хранилась казна французского государства, веренная их попечению и их власти. Суда после неудачных крестовых походов Людовика Святого После падения Палестины и Кипра возвращались они в сопровождении своих оруженосцев, своих мулов...